Глава первая. Лев на холме. Вращается колесо времени. Эпохи приходят и уходят, оставляя в наследство воспоминания, которые становятся легендой. Легенда тоскнеет, превращается в миф, и даже миф оказывается давно забыт, когда эпоха, что породила его, приходит вновь. В эпоху, называемую третьей, в эпоху, которая еще будет, в эпоху, которая давно миновала, над покрытыми жухлой буроватой порослью холмами Кайриена поднялся ветер. Не был ветер началом. Нет ни начала, ни конца оборотом колеса времени. Оно начало всех начал. Ветер дул на запад. Над заброшенными деревнями и фермами, порой представлявшими собой лишь груды обугленных брёвен, Кайрен был разорен войной, мятежами и раздорами, повергшими страну в хаос, и даже сейчас, когда с этим было покончено, немногие решались вернуться в свои дома. Ветер не нёс ни облачка, ни тумана, а солнце палило так, словно вознамерилось напрочь иссушить всё живое, что ещё осталось на этой земле. Там, где река Эренин отделяла маленький городок Мироун, отсмотревшего на него с противоположного берега Оренгила, города побольше, ветер перенесся в Андор. Солнце пропалило оба города, и если мольбы о дожде чаще возносились в Оренгиле, битком, набитым беженцами из Кайриена, то скопившиеся вокруг Мироуна солдаты частенько поминали Творца, то изрядно напившись, то в порыве неудержимого благочестия. Обычно в это время уже выпадал первый снег, но многие страдавшие от жары люди боялись даже задуматься о том, что могло нарушить естественный порядок, не то что высказывать свои страхи вслух. Ветер дул на запад, сметая сухие опавшие листья и поднимая рябь на поверхности высохших, обмелевших водоемов. Некогда полноводные реки превратились в ручьи, с трудом пробивающиеся сквозь корку пересохшей глины. В Андоре села не лежали в развалинах, но крестьяне в отчаянии поднимали глаза на раскаленное солнце, стараясь даже не смотреть на поля, где засуха победила урожай. Ветер дул дальше на запад, и, пролетая над Кеймлином, подхватил и заколыхал два знамени — Реевших над королевским дворцом в центре построенного агирами внутреннего города. На одном, кроваво-красном полотнище, был изображен диск, разделенный пополам извилистой линией. Одна половина — сияюще белая, а другая — черная, как бездна. Рядом расчерчивало небо снежно-белое знамя с изображением странного существа, четвероногого златогривого змея, с золотистыми, как солнце, глазами и алло-золотой чешуей. Казалось, что он оседлал ветер. Трудно сказать, какой из символов вызывал больший трепет. Оба внушали страх, но порой он соседствовал с надеждой. Ибо то, что грозило гибелью, должно было принести и спасение. Многие называли Кемлин вторым по красоте городом мира, Причем не только андорцы, нередко называвшие его первым, превосходящим даже тар -Валон. Город окружала огромная стена с множеством круглых башен, сложенная из серого с серебристыми и белыми прожилками камня. Внутри высились другие башни. Золотые и белоснежные купола сверкали в лучах безжалостного солнца. Кеймлин взбирался по холмистым уступам к своему сердцу древнему внутреннему городу, окруженному собственной ослепительно-белой стеной. За ней красовались свои башни и купола, пурпурные, белые, золотые или выложенные узорчатой мозаичной плиткой. Они будто смотрели свысока на новый город, которому не было еще и двух тысяч лет. Если внутренний город был сердцем Кеймлина, и не только потому, что находился в его центре, то сердцем внутреннего города являлся королевский дворец, подобное сказочному видению поэма белоснежных шпилей, золотых куполов и кружевной каменной резьбы. Сердце столицы, бившееся под сенью двух знамен. Ранд, обнаженный по пояс и балансирующий на цыпочках, в этот момент не осознавал, что находится на вымощенном белыми каменными плитами внутреннем дворе дворца, как не видел и глазеющих на него людей, толпившихся среди окружающих двор-колонн. Он истекал потом, полузажившая рана на боку жестоко болела, но и это почти не достигало его сознания. Его предплечья обвивали изображения диковинных зверей, подобных тем, что красовались на белом знамени. Ала золотая чешуя отливала металлическим блеском, а ильцы называли эти существа драконами, и другие переняли у них это слово. Он смутно осознавал только впечатавшиеся в его ладони изображение цапли, да и то лишь потому, что они прижимались к длинной рукояти деревянного учебного меча. Ранд слился с мечом воедино и, отрешившись от всех мыслей, плавно скользил по плитам, переходя из позицию в позицию. Лев на холме сменялся серпом луны, перетекавшим в башню утра. Пятеро мужчин, как и он, обнаженные по пояс, истекавшие потом, окружали его с учебными мечами наготове. Они наступали и отступали, мгновенно реагируя на каждое его движение. Только их присутствие... Ранд и осознавал бывалые, знающие себе цену вояки, с суровыми лицами, были лучшими бойцами, каких ему удалось отыскать, лучшими с тех пор как ушел лан, его учитель. Отрешившись от мыслей, как и учил лан, Ранд вел бой. Он был един с мечом, один против пятерых. Он резко рванулся вперед и противники, пытаясь удержать его в центре, вынуждены были на миг разорвать свое кольцо. Двое из пяти двинулись вперед. Сложившееся равновесие нарушилось, чем и воспользовался Ранд. Развернувшись на полушаге, он метнулся в противоположную сторону. Отреагировать соперникам не удалось, было слишком поздно. Ранд отразил своим сделанным из скрепленных планок клинком Обрушившийся сверху удар учебного меча и одновременно правой ногой нанес удар в живот одному из бойцов, крепкому сидеющему мужчине. Тот сложился пополам, хватая ртом воздух. Давя клинком на клинок другого противника, детины с перебитым носом, Ранд заставил его развернуться и, оказавшись снова рядом с Седовласым, еще раз пнул его. Тот повалился на каменные плиты. Горбоносый попытался отступить, чтобы получить возможность замахнуться мечом. Но это освободило и меч Ранда. Он спиралью обвел свой клинок вокруг клинка противника двойная виноградная лоза и ударил его прямо в грудь, да так, что тот свалился с ног. Однако уже в следующее мгновение на Ранда ринулись остальные трое. Приземистый, но проворный малый пытался атаковать с воплем перепрыгнув через лежащего на земле Горбоносова. Ранд полоснул его поперек голеней, едва не опрокинув, а затем уложил на каменные плиты мощным ударом по спине. Теперь остались только двое противников, но они были самыми умелыми. Один был строен и гибок, меч его двигался молниеносно, как змеиное жало. Другой, бритоголовый, на вид казался тяжеловатым, но он еще ни разу не допустил ни малейшей оплошности. Они немедленно разделились, чтобы атаковать с двух сторон, но Ранд не дал им на это времени. Он устремился навстречу гибкому худощавому малому с морщинистым обветренным лицом, стремясь разделаться с ним до того, как второй боец успеет обогнуть упавшего и напасть. Противник был не только быстр, но и умен. Ранд платил бойцам полновесным золотом, и к нему приходили лучшие из лучших. Для андорца он был довольно высок, хотя на добрую ладонь ниже Ранда. Впрочем, рост не дает особых преимуществ, когда дело касается боя на мечах, хотя сила и может иметь некоторое значение. Ранд яростно атаковал, сжав зубы, его противник попятился. Вепрь, несущийся с горы, смог пробиться сквозь защитную позицию рассечения шелка. Не удержала его и трехзубцовая молния. Скрепленные планки полоснули бойца по шее, и он, задыхаясь, покатился по мощенному двору. Метнувшись вперед и вправо, Рант упал на колени и нанес рубящий удар снизу. Река подмывает берег. Бритоголовый был не так быстро, как только что поверженный соперник, Но он словно предчувствовал этот выпад. В тот самый момент, когда меч Ранда полоснул его по животу, деревянный клинок Бритоголового обрушился Ранду на макушку. У того искры из глаз посыпались. Он зашатался, замотал головой, чтобы восстановить зрение, и с трудом опираясь на свой меч, поднялся на ноги. Бритоголовый тяжело дышал, на Ранда он смотрел настороженно. «Заплатите ему», — приказал Ранд, и лицо Бритоголового просветлело. Непонятно, почему он вообще тревожился. Ясно же было сказано, что всякий, чей удар достигнет цели, получит одну монету сверхустановленной дневной платы, а тому, кто одолеет его в поединке, Ранд посулил втрое больше. Это был лучший способ побудить бойцов драться по-настоящему, а не пытаться угодить дракону-возрожденному, поддаваясь ему. Он никогда не интересовался именами своих противников. Если их это злило, тем лучше. Злость в схватке не помешает. Ему нужны были соперники для упражнений на мечах и только. Он не собирался обзаводиться новыми друзьями, полагая, что и старые рано или поздно проклянут день и час, когда его встретили. Если уже не прокляли. Остальные поверженные бойцы тоже поднимались. Коренастому мужчине, который считался убитым и который, пока схватка не закончится, должен был лежать там, где упал, изображая мертвое тело и тем самым мешать другим поединщикам, пришлось помочь встать седовласому бойцу». Впрочем, он сам едва держался на ногах без посторонней помощи. Малый, получивший удар по шее, морщился и крутил головой, пытаясь проморгаться. «Сегодня больше тренировочных боев не будет». «Заплатите всем!» — распорядился Рант. По рядам теснившихся среди тонких, украшенных каннелюрами колонн лордов и леди, разряженных в яркие, обильно украшенные вычурной вышивкой и галунами шелка, словно пробежала рябь. Они захлопали в ладоши, всем своим видом выказывая восхищение. Ранд поморщился и отбросил в сторону меч. Эти люди низкопоклонствовали перед лордом Гейбрелом, в то время как королева Моргейс, их королева, была едва ли не пленницей в этом самом дворце, в ее собственном дворце. Но Ранд нуждался в них. На данный момент. «Будешь рвать ежевику, уколешься», — припомнилась ему поговорка. Он надеялся, что это его собственная мысль. Жилистая седовласая сулин, командовавшая составляющими эскортранды девами и всеми девами копья по эту сторону хребта мира, вытащила из висевшего на поясе кошеля золотую торволонскую марку и с презрительной гримасой, сделавшей еще заметнее пересекающий ее щеку шрам, швырнула ее бритоголовому. Девы не любили, когда Ранд брал в руки меч, даже деревянный. Сами они никогда не прикасались к мечам, как и все аильцы. Боец поймал монету и ответил Сулин осторожным поклоном. В присутствии дев, одетых в короткие куртки, штаны и мягко шнурованные сапожки, все держались в высшей степени осторожно. Серо-коричневая в разводах аильская одежда была предназначена для того, чтобы маскироваться в пустыне. Здесь некоторые девы стали добавлять к традиционным цветам зеленый, что более соответствовало природе земель, которые они, несмотря на засуху, считали и называли мокрыми. В сравнении с аильской пустыней они, пожалуй, и впрямь были такими. Ведь у себя на родине мало кому из аильцев приходилось видеть поток, через которые нельзя было бы перешагнуть, а вокруг водоемов в два-три шага шириной раздражались кровавые схватки. Как и остальные двадцать светлоглазых дев, несших караул во дворе, и как все аильские воительницы, Сулин коротко стригла волосы, оставляя лишь хвост на затылке. В левой руке она держала три коротких копья и круглый щит из бычьей кожи и на поясе у нее висел широкий тяжелый нож. И сама Сулина все девы, включая сохранившую еще полудетскую округлость щек, шестнадцатилетнюю Джалани, превосходно владели своим оружием и держались с вызовом. Во всяком случае, людям, живущим по эту сторону драконовой стены, вызов в их глазах мерещился постоянно. Охранявшие Ранда девы держали в поле зрения не только всех собравшихся во дворе, но и каждый балкон, каждую колонну, каждое стрельчатое окошко и каждую тень. Некоторые сжимали в руках короткие роговые луки с наложенными на них стрелами. Щетинившиеся стрелами колчаны висели у них на поясах. Фардараисмай, девы копья, пересекли драконову стену для поддержания чести Каракарна чье появление было предсказано в пророчествах. Они служили ему, правда, на свой особый манер, и многим из них предстояло расстаться с жизнью, чтобы сохранить жизнь Ранда. От одной этой мысли у него ком подкатывал к горлу. Сулин продолжала с усмешкой кидать монеты. Ранд с удовольствием отметил, что расплачивалась она торвалонскими, еще одну бритоголовому и по одной остальным бойцам. Жители мокрых земель, а таковыми считались все нерожденные и невзращенные в пустыне, ильцы презирали не меньше, чем мечи. Для большинства из них Иранд, несмотря на ильскую кровь, оставался бы не более чем презренным чужаком, но на его запястьях красовались драконы. Дракон на одной руке – был знаком, отмечавшим вождя клана. Претенденты на это звание обретали его с риском для жизни, проходя суровое испытание силы воли. Двух драконов мог иметь только Каракарн, вождь вождей, тот, кто пришел с рассветом. Но у Дев были и другие основания, чтобы признать Ранда. Собрав деревянные мечи, кафтаны и рубахи, Бойцы поклонились Ранду. «Завтра», — бросил он им, — «встретимся завтра поутру». Они вновь низко поклонились и зашагали прочь. Не успели обнаженные по пояс мужчины покинуть двор, как из тени колонн высыпали придворные, окружив Ранда радугой пестрых шелков. Утирая вспотевшие лица кружевными платками, они наперебой принялись выражать свое восхищение. Ранду с трудом удалось унять раздражение. «Используй все, что можешь, или ты позволишь тени накрыть мир», — так говорила ему Морейн. Он был согласен с этим, но предпочитал честное открытое противостояние кайриенцев и тайренцев подобному льстивому коварству знатных андорцев и чуть не рассмеялся тому, что посчитал честным. «Вы были великолепны!» — со вздохом промолвила леди Аремилла, слегка коснувшись его руки. «Такой быстрый, такой сильный!» Ее огромные карие глаза казались даже более томными, чем обычно. Видимо, она была настолько глупа, что надеялась произвести на Ранда впечатление. Ее зеленое, расшитое серебристыми виноградными лозами платье, открывающее верхнюю часть груди — было слишком откровенным по андорским понятиям. Бесспорно, Аримила была привлекательна, но по возрасту вполне годилась ранду в матери. Впрочем, многие из придворных были еще старше, что не мешало им состязаться в низкопоклонстве. «Это потрясающе, милорд-дракон!» — воскликнула Эления, едва не оттолкнув Аримилу в сторону локтем. Льстивая улыбка выглядела странно, на обрамленном медового цвета волосами хитром лице этой женщины, известной своим сварливым нравом. Впрочем, в присутствии Ранда она являла собой саму любезность. Подобного умения владеть мечом Андор не видел за всю свою историю. Даже сам Суран Мараваил, лучший полководец Артура Истребиное Крыло и муж Ишеры, первой королевы, воссевшей на львиный трон, погиб, когда ему пришлось сразиться с четырьмя противниками сразу, с убийцами, подосланными к нему на двадцать третьем году Столетней войны. Правда, и их он уложил. Эления редко упускала возможность блеснуть своими познаниями в андорской истории, особенно в тех ее областях, которые, как, например, период войн, расколовших империю Артура и крыло после его смерти, не были слишком широко известны. Хорошо еще, что на сей раз она не стала заявлять о своих притязаниях на львиный трон. «Только под конец вам чуточку не повезло», — игривым тоном добавил муж Элене и широкоплечий приземистый мужчина, слишком смуглый для андорца. На отложном вороте и обшлагах его красного кафтана велись золотые спирали и красовались вепри, родовые знаки дома Сарант, тогда как красные в тон наряду мужа платья Элении украшали белые львы Андора. Она носила их, будто не осознавая их значения. Джаред являлся главой в своем доме, но все чистолюбивые замыслы исходили от его жены. — Прекрасно сработано, милорд-дракон! — прозвучал резкий голос Карент. Тускло поблескивавшие... Серебристо-серое платье было скроено под стать лицу хозяйки с грубыми непритязательными чертами, но по рукавам и по долу его украшала тяжелая серебряная тесьма в тон проблеском седины в волосах женщины. «Наверняка вы лучший фехтовальщик в мире!» Масляный тон речей не мог замаскировать сурового взгляда этой крепкой, мужеподобной особы она была бы очень опасна, имея столь же ума, сколько упрямства. Ниан, стройная красивая женщина с большими голубыми глазами и волной блестящих темных волос, проводила уходивших бойцов насмешливым взглядом и, обратившись к Ранду, сказала, «Подозреваю, они с самого начала сговорились и действовали заодно, а теперь эту лишнюю плату разделят между собой». В отличие от Элени, она носила на рукавах своего синего платья герб дома Араун в виде тройных ключей и никогда не упоминала о своих правах на престол, во всяком случае в присутствии Ранда. Она делала вид, будто довольствуется титулом верховной опоры древнего и знатного дома. Львица прикидывалась домашней кошечкой. А разве я могу быть уверен, что мои враги не сговорятся и не станут действовать заодно?» — тихо спросил Ранд. Ниан разинула рот. Неумная и самонадеянная, она воспринимала как личное оскорбление, ежели кто-нибудь не тушевался под ее взглядом. Энайла, одна из дев, подошла и, не обращая внимания на андоррских вельмож, подала Ранду толстое белое полотенце «Утереть пот». Ярко-рыжая дева была низковата для аилки, и ей не нравилось, что некоторые из здешних женщин, женщин мокрых земель, превосходили ее ростом. Ее соратницы, как правило, были не ниже большинства андорских мужчин. Придворные пытались сделать вид, будто не обращают на деву внимания, но поскольку они нарочито отворачивались от нее, выглядело это не слишком убедительно. Энайла же прошла сквозь их толпу, словно они были невидимы. Молчание продолжалось лишь несколько мгновений. «Лорд-дракон мудр!» — заявил лорд Лир, склонив голову и слегка сдвинув брови. «Верховная опора дома Берин, облаченный в желтый кафтан с золотой тесьмой, был строен и прям как клинок, но слишком уж вкрадчив и прилипчив, слишком уж... Подозрительно безупречен. Да и все они кидали порой странные взгляды на дракона возрожденного. Рано или поздно враги непременно попытаются сговориться. Надобно распознать их прежде, чем они получат такую возможность. Следом за ними расточать похвалы Ранду принялись лысый и дородный лорд Хенриан, седовласая леди Карлис, особо весьма коварная, несмотря на открытое, честное лицо. Пухлая, вечно хихикующая Дерилла, нервный тонкогубый Элигар и около дюжины прочих, придерживавших языки, пока говорили представители более могущественных домов. Менее знатные вельможи тотчас умолкли, едва Эления снова открыла рот. «Порой трудно распознать врагов, прежде чем они объявятся», с глубокомысленным видом заявила она. «Бывает, что их распознаешь уже слишком поздно». Муж ее важно закивал. «А я, — возгласила Ниан, — всегда говорила, что всякий, кто отказывается меня поддерживать, тем самым выступает против меня. Полагаю, это разумное правило. Любой, кто поворачивается ко мне спиной, наверняка ждет, когда и я подставлю свою, чтобы он мог вонзить в нее кинжал». Не впервые многие из них пытались упрочить свое положение, стараясь навлечь подозрения на других. Ранд хотел прекратить это, но не простым приказом. В конце концов, их попытки играть в игру домов были ничем, в сравнении с лживыми маневрами кайрианской или тирской знати. Лишь бы им не приходили в голову другие нежелательные мысли. Неожиданная помощь пришла со стороны седовласого лорда насина главы дома Кирен. «Вы второй, Джаром, воскликнул он, изобразив на худощавом лице улыбку. Дворяне помельче ответили на это раздраженными взглядами, но смирились, деваться-то некуда. насин с тех пор, как Рант владел Кемлином, стал малость странным. Вместо эмблемы его дома, звезды и меча, Светло-синие отвороты его кафтана были расшиты цветами, лунником до да любовным узелком, совершенно неуместными в наряде столь важного лорда. Порой он носил цветок и в своих редеющих волосах, словно деревенский паренек, собравшийся поухаживать за девчонкой. Однако дом Кирен был слишком влиятелен, и оборвать Насина никто не смел, даже Джарит и Ниан. Вертя головой, качавшийся на тощей костлявой шее, лорд тараторил. «Ваше мастерство неподражаемо, милорд-дракон! Вы наш новый Джайром! Вы... Зачем?» Прозвучавший вопрос эхом отдался по всему двору, и многие андорские придворные поморщились. «Даврам Башер!» Смуглый, сидеющий мужчина с крючковатым носом и густыми усами, свисающими по обе стороны широкого рта, андорцем явно не был. Худощавый, чуть выше найлы ростом, он носил короткую серую куртку с серебряным галуном и простые шаровары, заправленные в ботфорты с отворотами от колен. Если андорским вельможам приходилось стоять, то маршал-генерал Салдей восседал на специально для него вынесенном во двор золоченом кресле, небрежно развалясь и перекинув ногу через подлокотник. Правда, рукоять меча с кольцеобразной гардой при этом оставалась в пределах досягаемости. На смуглом лице Салдейца поблескивал пот, но он обращал на жару не больше внимания, чем на андорских придворных. «Что ты имеешь в виду?» спросил Ранд. «Эти упражнения с мячом», ответил Башер. «Надо же такое придумать. Одному против пятерых. Рано или поздно тебе даже этой деревяшкой вышибут мозги, причем без всякой пользы». «Джером однажды победил десятерых», поджав губы, возразил Ранд. Башер поерзал в кресле и рассмеялся. «Ты что?» Надеешься прожить достаточно долго, чтобы сравниться с величайшим мастером меча всех времён? Андорский вельможа встретил эти слова гневным. Рант был уверен, что притворно гневным ропотом. Но Башер, не обращая на них внимания, продолжал: "Ты тот, кто ты есть, не больше и не меньше." Неожиданно Башер развернулся, словно пружина. И в воздухе сверкнула сталь. Незаметный извлеченный кинжал полетел прямо в Ранда. Тот даже не шелохнулся. Мгновенно коснувшись соедин той половины истинного источника, которую могли использовать мужчины, он ощутил, как сила заполнила его, неся с собой полноту жизни и одновременно омерзительную горечь порчи, наведенной на соедин темным, обжигающий холод. Леденящий огонь, отравленный, губительный и животворящий поток наполнил все его естество. Поток, грозящий снести его. Ранду казалось, что он стоит на вершине рушащейся горы. Погрузившись в ничто, отрешившись ото всех мыслей и чувств, он направил силу и, свив поток воздуха, перехватил клинок в полете возле самой своей груди. «Смерть!» — вскричал Джарит и бросился к башару, выхватывая на бегу меч. Схватились за мечи и Лир, и Хенрин, и Элигар, и прочие Андорские лорды, даже Насин, хотя последний, казалось, готов был вот-вот уронить клинок. Девы мгновенно обмотали головы шуфами и подняли черные вуали. Их зеленые и голубые глаза сверкали, как и длинные наконечники копий. Аильцы убивали, лишь прикрыв лица. «Стоять!» — крикнул Ранд, и все замерли. Андорцы растерянно моргали, тогда как девы просто остановились, замерев на цыпочках. Башор же просто вновь устроился поудобнее в кресле, опять закинув ногу на подлокотник. Одной рукой, Ранд взял висевший в воздухе кинжал с роговой рукояткой, после чего отпустился Един. Это было нелегко, несмотря на тошнотворную горечь порчи. Прикосновение к источнику каким-то образом, хотя он и парил в пустоте, глушившей все телесные ощущения, позволяло ему видеть, слышать и воспринимать мир несравненно отчетливее, чем обычно. Этого парадокса Рант не понимал и сам себе не мог объяснить. Даже отпустив источник, он продолжал чувствовать выворачивающую желудок тошноту порчи. И восторг соедин. Восторг и счастье, способные уничтожить его, прояви он хоть мгновенную слабость. Вертякин жал в руках, Рант неспешно подошел к башару. «Замешкайся ехать на миг», — с расстановкой произнес он, — «мне пришлось бы расстаться с жизнью. Я могу убить тебя на месте, там, где ты сидишь, и никто меня не осудит. Я буду прав, хоть по андорским, хоть по любым другим законам». Ранд был почти готов осуществить свою угрозу. Холодная ярость клокотала в нем едва ли не с той же силой, что и соедин Даже несколько недель близкого знакомства не могли послужить Башару оправданием этого поступка. Раскосые глаза солдейца не выдавали ни малейшего беспокойства. Он сидел, небрежно развалясь, словно у себя дома. «Думаю, моей жене такой исход дела не понравится, а коли так, боюсь, тебе не понравится то, что будет потом. Скорее всего, в случае моей смерти...» «Дейра примет командование и продолжит преследование Мазрима Таима. Она и раньше-то не одобряла моего согласия последовать за тобой». Ранд покачал головой. Самообладание солдейца несколько притупило его гнев, да и над его словами он не мог не задуматься. В свое время Ранд был поражен, узнав, что все благородные воины из девятитысячного конного отряда Башера отправились в поход со своими женами, так же, как и многие офицеры незнатного происхождения. Ранд не мог понять, как может мужчина подвергать свою жену опасности, беря ее в поход. Но в Салдее жены следовали за мужьями повсюду, за исключением рейдов в запустение. Впрочем, размышляя об этом, он предпочитал не вспоминать о девах. Они были воительницами да мозга костей, но оставались при этом женщинами. И он дал слово относиться к ним, как к воинам, и посылать в бой даже на смерть. От своих обещаний Ранд не уклонялся, и это грызло его. Но свое слово он сдержит. Так или иначе, Ранд делал то, что должен был делать, пусть даже порой ненавидел себя за это. Ранд вздохнул и отбросил кинжал в сторону. «Повторю твой вопрос», — бесстрастно промолвил он. «Зачем?» «Да затем, чтобы еще раз показать, что ты — тот, кто ты есть», — не задумываясь, ответил Башер. «Потому что ты — действительно тот, кто ты есть, так же, как, я полагаю, и те, кого ты призвал к себе». Рант расслышал позади шарканье ног. Андорцы как ни старались, не могли скрыть, что потрясены и просто в ужасе от объявленной им амнистии.